8:12 вечера. Она улыбается и делает вид, что не знает, с какой стати столько людей выкрикивают её имя. и проходит, как будто под ногами не помост, а красная ковровая дорожка. Внимание, люди уже входят в зал, секунды отведённые на съёмку уже истекли, надо идти дальше. Но журналисты не перестают доклекать её. Ей неловко, что идущие следом паре приходится ждать, когда все они вдоволь её снимают. А этого не будет никогда. Можно найти ещё более выигрышный ракурс, сделать идеальный снимок, словно бывает такой, поймать взгляд, устремлённый прямо в объектив твоей камеры. Она взмахивает рукой на прощание и удаляется. В конце коридора журналисты обступают её плотным кольцом. Все хотят знать подробности грандиозного контракта с одним из самых видных модельеров мира. Ей хочется сказать: "Это неправда", но она произносит: "Мы обсуждаем условия". Журналисты не унимаются. Наезжает телекамера, и девушка с микрофоном в руке спрашивает, довольна ли она новостями. Да, ей кажется, что показ прошёл удачно, и что следующие работы модельера, она выговаривает её имя с некоторым нажимом, будут показаны на парижской неделе высокой моды. Репортёрша, кажется, не знает, чью коллекцию демонстрировали днём. Ссыпатся прежние вопросы, только теперь их записывает видеокамера. Не расслабляйся. Говорили в что, что тебе интересно, а не то, что пытаются вытянуть из тебя во что бы то ни стало. Притворись, что подробности тебе неизвестны, и говори о том, с каким успехом прошёл показ коллекции, посвящённой Анн Саленс, гениальному модельеру, несправедливо забытому всего лишь от того, что ей не выпало счастье родиться во Франции. Какой-то юноша с потугами на островах спрашивает, как ей нравится праздник, а она втон ему отвечает: "Дайте же оглядеться". Бывшая модель, а ныне ведущая на одном из кабельных телеканалов, осознаётся, как она себя чувствует теперь, став лицом коллекции Ха-ха. Более информированный профессионал уточняет, правда ли, что в соответствии с подписанным контрактом она отныне будет получать в год нечто превышающее шестизначную сумму. В пресс-релизе должны были указать семизначная цифра, превышающая шестизначную сумму, звучит ли ополо не находите? А ещё лучше было бы просто написать. Вознаграждение составит более миллиона евро вместо того, чтобы заставлять зрителей загибать пальцы. А? Как вам кажется? Ну, или в крайнем случае сказать сумму с шестью нулями. Как вам кажется? Ей никак не кажется. Мы изучаем контракт, повторяет Жасмин. А теперь, пожалуйста, дайте мне вдохнуть свежего воздуха. Чуть позже я постараюсь ответить на все ваши вопросы. В ранё чуть позже она возьмёт такси и вернётся в отель. Кто-то спрашивает, почему она не в туалете, от Хамид Хусейн. Я всегда работала с этой модельершей, и называет её имя. Кое-кто записывает, другие попросту пропускают мимо ушей, ибо пришли сюда за новостями достойными печати, а не за тем, чтобы получить информацию. Её выручает ритм, в котором всегда проходят такие празднества. В коридоре фотографы выкрикивают уже другое имя. Как оркестранты, повинующиеся жесту невидимого дирижёра, окружившие её журналисты оборачиваются и видят появление новой знаменитости. Жасмин, воспользовавшись этой паузой, решает уйти в зимний сад, превращённый в гостиную, где слоняются с места на место, пьют и курят приглашённые. Вскоре ей должно быть тоже удастся выпить, закурить, взглянуть на небо, развернуться и удалиться. Тем временем двое, молодая женщина и странное существо, похожее на андроида из фантастического фильма, не сводят с неё глаз, следуя за каждым её шагом. Да, они, видно, тоже не очень понимают, зачем пришли сюда. Можно подойти и завести разговор. Она представляется Андроид достаёт из кармана телефон и, скорчив гримассу, просит извинения. Он должен ненадолго отойти. Девушка остаётся и смотрит на Жасмин с таким видом, словно хочет сказать: "Ты испортила мне вечер". Она раскаивается, что приняла приглашение. Его принесли ей двое мужчин, когда они с подругой собирались отправиться на скромный приём, устроенный Бесией. А впрочем, всё не так уж плохо. Если фотографии напечатают, платье будет замечено, и кто-нибудь может заинтересоваться именем его создательницы. Двое принявших приглашение, произвели впечатление людей хорошо воспитанных, вежливо сообщили, что у дверей её ждёт автомобиль и добавили, что, уверенные, у столь опытной модели сборы не займут больше четверти часа. Потом один, достав из сумки ноутбук и портативный принтер, сказал, что они прибыли составить великий Ганский контракт. Остались мелочи. Они сообчат и запишут в соответствующие графы условия, а её агент, они знали, что женщина, сидевшая рядом, не только её модельерный агент, подпишет. Они обещают оказать модельеру всяческое содействие в создании следующей коллекции. Да, разумеется, с сохранением именной этикетки. Да, конечно, с использованием возможностей их собственной PR-службы. Более того, хотел бы вообще выкупить у неё бренд, а также инвестировать сумму, достаточную для того, чтобы о ней широко оповестила итальянская, французская и британская пресса. Но есть два предварительных условия. Первое вопрос должен быть решён незамедлительно, с тем, чтобы новость успела попасть в утренние газеты. Второе, расторгнуть контракт с Жасмин Тайгер, которая отныне будет работать исключительно с Хамидом Хусейном. Недостатка в моделях на рынке нет, так что Бельгийка очень скоро сумеет подоскочить ей замену. Кроме того, она в качестве её агента получит большие деньги. Расторгнуть контракт с Жасмин я готова без раздумий, отозвалась она. Насчёт всего остального мы поговорим позже. Что же это она согласилась так скоро? Женщина, ответственная за всё, что случилось в жизни Жасмин, теперь легко и даже как будто с удовольствием расстаётся с ней. Женщина, которую она любила, больше всего на свете нанесла ей удар в спину. Первый достаёт из кармана свой смартфон. Мы прямо сейчас отправим ваше заявление для прессы. Оно уже готово. Я очень взволнована возможностью Д Да погодите вы, ничего я не взволнована. Я вообще не понимаю, о чём вы говорите. Но её подруга начинает править текст, заменяя взволновано на рада, возможность на предложение. Придирчиво вчитывается в каждую фразу, каждое слово, требует, чтобы был упомянут чудовищно высокий гонорар. Двоены соглашаются, уверяя, что это приведёт к взвинчиванию цен на рынке. В таком случае следует ответ: будем считать, что мы не договорились. Двое извинившись выходят, доставая мобильники и вскоре возвращаются. Предлагают не называть конкретную сумму, а указать расплывчато и неопределённо, превышающее шестизначное число. Потом пожимают руки обеим, бормочут несколько комплиментов модельеру и модели. прячут ноутбук и принтер в сумке, просят наговорить в телефон формулу официального согласия в доказательство того, что переговоры по поводу Жасмин прошли успешно и предложения приняты. Выходят так же стремительно, как появились. На ходу куда-то звоня и просят не задерживаться дольше 15 минут. Сегодняшняя вечеринка уже оговорена в только что заключённом контракте. Приготовься. Какое право ты имеешь распоряжаться моей жизнью? Ты ведь знаешь, я не согласна, но не могу даже высказать собственное мнение. С другими работать мне не интересно. Модельер выбирает из кучи расшвыренных по всей комнате платьев самое красивое. Белое, отделанное кружевами в виде бабочек. На минутку задумывается, какие туфли и сумка к нему подойдут, но быстро делает выбор. Время не ждёт. Они забыли потребовать от тебя, чтобы ты появилась на вечере в туалете ад-ха-ха. И у нас есть возможность показать кое-что из моей коллекции. Жасмин не верит своим ушам. Так это всё только ради этого? Только и исключительно. Они стоят лицом к лицу и смотрят, не отводя глаз. Врёшь ты всё. Вру. Они обнимаются. С того уикенда на пляже, когда мы сделали первые снимки, я знала: этот день наступит. И вот он пришёл. Пусть чуть позже, чем я предполагала, но тебе уже исполнилось 19 лет. Ты стала взрослой и можешь принять вызов. Приходили ко мне и другие люди, делали предложения насчёт тебя. Я неизменно отвечала отказом, а сама думала: это от того, что боюсь тебя потерять, или от того, что ты ещё не готова? И сегодня, увидев в зале Хамида Хусейна, поняла, что он пришёл не только чтобы отдать дань уважения Ан Саленс. Он задумал что-то ещё. И теперь я знаю, что именно. Мне передали, что он очень бы хотел поговорить с нами. Я немного растерялась, но сообщила, в каком отеле мы остановились. И когда эти двое явились к нам, нисколько не удивилась. Но почему ты согласилась? потому что тот, кто любит, освобождает. Твой потенциал неизмеримо выше того, что могу приложить тебе я. И я благословляю тебя. Хочу, чтобы ты получила всё, чего заслуживаешь. Мы по-прежнему будем вместе, потому что я принадлежу тебе душой и телом. Я сохраню свою независимость, хотя знаю, как важны в этой сфере покровители. Если бы Хамид пришёл ко мне и предложил продать мой бренд, я бы согласилась не раздумывая и работала бы на него. Но дело касается не моего таланта, а твоей работы. Я была бы недостойна самой себя, если бы приняла эту часть предложения. Она поцеловала Жасмин. "Я не могу согласиться", ответила та. "Когда мы познакомились, я была перепуганной девчонкой. Всего боялась, что привлекут в должесвидетельство, что убийцы по моей вине останутся на свободе, и всерьёз помышляла о самоубийстве. Всем, что было в моей жизни, я обязана тебе. Подруга попросила её сесть перед зеркалом и прежде чем начала причёсывать, погладила по волосам. К тому времени, когда мы встретились, я тоже потеряла всякий вкус к жизни. Муж бросил меня, Ушёл к другой, помоложе и побогаче. Мне пришлось для заработка заняться фотографией, а по выходным я безвыходно сидела дома, читала, смотрела какой-то старьё по телевизору или лазила в интернете. Давняя мечта стать модельером с каждым часом слабела и отдалялась. Никто не соглашался финансировать мой проект, и я уже не могла больше оббивать пороги и разговаривать с людьми, пропускавшими мои слова мимо ушей. И тут появилась ты. В ту субботу, признаюсь, я думала только о себе, понимая, что ко мне в руки попала истинная драгоценность. И если мы подпишем эксклюзивный контракт, мои дела могут поправиться. Помнишь, я предложила тебе стать твоим агентом? Предложила не потому, что хотела защитить тебя от враждебного мира. Я рассуждала так же эгоистически, как сейчас Хамид Хусейн. Я бы знала, как распорядиться этим сокровищем. Я разбогатела бы на одних фотографиях. Она поправила ей прядь у виска и убрала с лба слишком густо наложенный тон. А ты в свои 16 лет сумела показать мне, как способна любовь преображать людей. Благодаря тебе я поняла саму себя. Чтобы мир увидел мой талант, Я стала придумывать тебе платья, а эти замыслы всегда роились у меня в голове и ждали только случая стать реальностью, воплотиться в тканях, кружевах, аксессуарах. Мы шли вместе и вместе учились, хотя я и старше тебя вдвое. И благодаря этому люди начали обращать внимание на мои работы, решили вкладывать в мои проекты деньги. И тогда я впервые в жизни смогла осуществить всё то, что так долго вынашивала в душе. И вот, мы вместе дошли до кан. И не этому контракту нас разлучить. Она приносит изванный косметический набор и принимается за работу, приговаривая уже совсем иным тоном. Сегодня вечером ты должна быть ослепительна. До сих пор ещё ни одна модель от полной неизвестности не переходила в один микс славе, так что пресса будет очень заинтересована. Отвечай, что детали тебе неизвестны, этого будет достаточно. Журналисты всё равно будут выпрашивать, и мало того, предлагать тебе варианты вроде: "Я всегда мечтала работать с ним" или "Считаю это важным шагом в моей карьере". Она провожает её вниз до автомобиля. Шофёр открывает дверцу. Стой на своём. Никаких подробностей контракта не знаю, этим занимается мой агент. И постарайся, чтобы это празднество прошло не впустую. Празднества. На самом деле Это ужин, только нет ни столов, ни угощения, зато официанты беспрерывно мельтешат в толпе с подносами, предлагая все мыслимые виды и сорта напитков, включая минеральную воду. Уже образовались маленькие группки и кружки, и одиночки чувствуют себя неуютно. Дело происходит в огромном саду, где повсюду расставлены диваны и кресла, и на метровых экранах полураздетые модели с отточенными телами танцуют под музыку. Она доносится из динамиков, спрятанных в стратегически выгодных точках. Знаменитости продолжают прибывать. Они улыбаются и кажутся беззаботно счастливыми и общаются друг с другом с слаской бессоримонностью давних знакомых. Однако Жасмин знает, что это притворство. Может быть, раз или два виделись на подобного рода сборищах, и хотя никогда не помнят, как зовут тех, с кем разговаривают, должны выглядеть людьми влиятельными, известными, знакомыми всем и со всеми. Девушка Куда девалась её досада, сейчас кажется какой-то потерянной. Просит сигарету, называет своё имя. Через несколько минут они уже знают друг о друге всё. Жасмин ведёт её к ограде, и они долго смотрят вместе на океан, пока сад заполняется известными и неведомыми им личностями. Выясняется, обе работают над одного и того же человека, хотя в разных проектах. Но Не тани другая его не знают. У обеих эта работа началась одновременно. Время от времени к ним подбираются мужчины, пробуют завести разговор, но и Жасмин, и Габрела делают вид, что не слышат. Первая так нужна вторая, чтобы попытаться рассеять и прогнать какое-то сиротское чувство, не оставляющее её, несмотря на красивые слова подруги-модельера перед отъездом сюда. Ей бы пришлось выбирать между карьерой и любовью всей жизни. Она бы не сомневалась ни на минуту, всё бросила бы, пусть это и ты выглядела бы по девчоночье. Но оказывается, её любимая хочет, чтобы Жасмин предпочла карьеру. А сама она приняла предложение Хамида Хусейна лишь для того, чтобы гордиться тем, как много сделала для неё. Как бережно направляла её шаги, как осторожно вела, как ласково исправляла промах и ошибки, с каким воодушевлением воспринимала каждое слово и каждый шаг, сколь бы трудны они ни были. И Габриэле тоже нужна была эта встреча, чтобы посоветоваться и поблагодарить за то, что ей уже не так одиноко. И можно поверить, что хорошие вещи порой в этом мире ещё случаются. чтобы признаться, она безкуражна тем, как внезапно исчез её сопровождающий, хотя он получил распоряжение представлять её людям, которых она должна знать. Он думал, что сумеет скрыть свои чувства, но я знаю, что-то пошло не так. Жасмин отвечает: "Не беспокойся, расслабься. Сделай глоток шампанского. Наслаждайся музыкой и видом на море. Всегда может случиться что-то непредвиденное, но здесь целая армия людей, Обучены справляться с неожиданно возникающими проблемами, причём так, чтобы решительно ни одна душа не узнала о том, что за кулисами роскоши и гламура что-то стряслось. Скоро появится звезда. Только ты, пожалуйста, не бросай меня одну. Я здесь буду недолго. Габриэль обещает, что не оставит одну свою единственную подругу из нового мира, куда вступила только что. Да, это её единственная подруга. Но она ещё так молода, что это наводит на печальные мысли о том, не поздно ли ей самой затевать что-либо. Пока вместе со Звездой они шли по красной ковровой дорожке, Габриэла успела понять, какой это поверхностный и легкомысленный человек и разочаровалась в нём. Исколь не симпатична и мила ей эта девушка, на сегодняшний вечер нужен, по-старому выражаясь, кололер. Она замечает, что тот мужчина, что сидел тогда в баре, тоже здесь. Повернувшись спиной ко всем присутствующим, как если бы происходящее на этом гала-ужине не имело к нему совершенно никакого отношения, созерцает море. Он хорош собой, элегантен, излучает некое таинственное обаяние. Надо уловить правильную минуту и предложить Жасмин подойти к нему и заговорить. Всё равно о чём? В конце концов, как бы то ни было, сегодняшний день, уже ознаменовавшийся для неё большой удачей, может принести и новую любовь.